как не могла согреться, хотя я сидела рядом с растопленным камином в одной из гостевых спарен на втором этаже. Веселое оранжевое пламя практически резало носки моих осенних ботинок, а я продолжала зябко растирать ладони, не в силах избавиться от жуткой картины человека без реца, застывшей перед моим внутренним взором. «Выпейте». «Вам станет легче». В следующее мгновение Герда мягко тронула меня за рукав, и я очнулась от невеселых воспоминаний. Удивленно посмотрела на нее, не сразу поняв, что именно она от меня хочет. Но затем заметила в ее руках поднос с двумя запотевшими бокалами горячего вина, от которых поднимался легкий аромат каких-то специй. Послушно взяла один из них. А второй Герда отнесла к кровати, где под тяжестью двух одеял изнемогала Габриэль. «Я хочу встать!» В десятый раз, наверное, взморилась бедняжка, пока Герда взбивала за ее спиной подушки, помогая устроиться удобнее на огромной кровати, и тут же зашлась в приступе лающего кашля. при звуках которого у меня привычно закололо сердце. Герда недовольно покачала головой, но промолчала, видимо, устава объяснять, что если она пойдет на поводу в желании столь внезапно заболевшей девушки и позволит ей это безрассудство, то тем самым навлечет на себя гнев Гилберта. Затем подоткнула одеяло под мирно спящую Анну, приткнувшуюся на другой стороне гигантского ложа. К счастью, моя сестренка всегда отвечалась глубоким и спокойным сном, поэтому наше перешептывание и поднявшееся после неожиданной страшной находки суета нисколько не помешало ее отдыху. Наверное, правильнее было бы уложить ее в отдельной комнате, но я боялась оставить ее одну даже на мгновение — «Сдается, Вильгельм был прав, и болезнь, уже накинувшая свое гибельное покрывало на бедняжку Габриэль, имеет магическую природу, а значит, нет никаких способов защититься от нее. А учитывая новые обстоятельства и смерть моего сводного брата, нам надлежит держаться вместе». «Значит, ваш брат мертв, — проговорила Герда». и осторожно опустилась в кресло, стоящее напротив моего. Я кивнула и в очередной раз передернулась от приступа отвращения при воспоминании о распластанном навзнич, теле без реца, повернулась к огню и почти засунула руки в огонь, пытаясь избавиться от навязчивого холода, который словно поселился в моем теле. — Это сделал призрак? Продолжила осторожные расспросы моя помощница по хозяйству. Краем глаза я заметила, что Габриэль перестала ворочаться и замерла, внимательно прислушиваясь к нашему негромкому разговору. Мы пока не успели обсудить произошедшее. После обнаружения тела Лукас отвел меня вниз, где строго-настрого приказал нам запереться в спальне и открывать дверь лишь после условного стука — Затем заручился поддержкой Гилберта, и мужчины вновь отправились к месту преступления. Если честно, у меня не было ни малейшего желания говорить о том, что я видела. Но, с другой стороны, Герда и Габриэль имеют право знать, что происходит. И потом я испытывала перед ними все возрастающее чувство вины — Как ни крути, но угодили они в эту неприятную и опасную ситуацию лишь из-за меня и моих запутанных семейных отношений. Поэтому честные ответы на вопросы — только маленькая толика моей платы перед ними. «Не знаю», — честно сказала я. Подумала немного и с горьким вздохом сожаления добавила. «Я понятия не имею, кто или, скорее, что это было». Если это призрак, то он обладал поистине демонической силой. А если человек... Нет, не хочу даже думать об этом. А как это вообще случилось? Подала голос из подвора ходил Габриэль. Ты с Локасом обыскивала комнаты на третьем этаже? Нет, мы просто разговаривали. Я грустно усмехнулась. Так сказать, обсуждали наши былые отношения. А потом услышали крик. Лука сбросился прочь из комнаты, я поспешила за ним. Наверное, прошло не больше пяти-десяти секунд, как мы наткнулись на Вильгерема. «А кто?» кричал — кричал. Полюбопытствовала Габриэль. Я лишь смущенно развела руками. «Хороший вопрос». «Хотела бы я и сама знать на него ответ». «Не исключено, что сам Вильгельм...» «Неуверенно предположила я, перебрав в уме множество наиболее вероятных вариантов». «Наверное, в последний момент он увидел нападающего». «А вы кого-нибудь видели?» Герда подалась вперед, сложив на коленях руки. «В том-то и дело, что нет». С досадой фыркнула я. «И я не понимаю, как такое возможно. Эти комнаты расположены практически по центру длинного коридора. Никто не смог бы преодолеть столь большое расстояние за такой короткий промежуток времени, поскольку, как я уже сказала, Локас выскочил на крик почти сразу. Спрятаться тоже было негде. В общем, я искренне не понимаю, как такое приключилось». «Не говоря уж о способе убийства!» «Версия про мстительного призрака становится все привлекательнее и привлекательнее!» Резюмировала Габриэль и уткнулась в подушку, сдерживая новый приступ кашля. В спальне после этого заявления воцарилось напряженное молчание. Герда откинулась на спинку кресла, не видяще уставившись на танец огненных искров в камине. Оранжевые отблески пламени блуждали по ее внешне бесстрастному лицу, отражаясь в глубине зрачков красными точками. Габриэль тоже замерла, выпростав руки из-под одеяла и сложив их на груди. «Ничего не понимаю». Наконец, негромко проговорила я, одним глотком допила почти остывшее вино, после чего аккуратно поставила бокал около кресла на пол. «Как-то все это очень странно!» «Не то слово!» Негромко подтвердила Герда и покачала головой. «Опять проклятия, опять мстительные призраки!» «Кажется, история повторяется, не правда ли?» Я прекрасно понимала, на что намекает моя помощница по хозяйству. Неужели я вновь оказалась замешанной в игры высших сил? И за мной открыл охоту. Очередной демон! Ох, не хочется даже думать о подобном развитии событий. Но как тут не вспомнить то обстоятельство... что я ношу на себе каких-то две загадочных метки, которые свидетельствуют о моих встречах с демонами. Правда, Дуглас Патерсон, поверенный моей прабабушке, и по совместительству один из лучших экзорцистов Итарии, уверял меня, что со временем они исчезнут без среда. Но все равно, получается, пока я являюсь лакомой добычей для слуг Артиса. Уж не в этом ли? Причина моих злоключений. Но куда страшнее вопрос. Не навлеку ли я беду на товарищей самим фактом своего присутствия рядом? При всем желании я не могла прочитать и тени эмоций на словно окаменевшем лице Герды. Но почему-то я не сомневалась, что она думает о том же самом. Затянувшуюся паузу нарушаемую лишь треском почти догоревших поленьев в камине, внезапно оборвал громкий настойчивый стук в дверь. От неожиданности я неудачно подпрыгнула в кресле и задела ногой мирно стоящий рядом бокал. С нежным хрустальным звоном он опрокинулся, но не разбился. Практически сразу условный стук повторился, и Герда поднялась с кресла. «Похоже, наши мужчины вернулись». Без тени улыбки проговорила она. «Вот у них и узнаем, что же происходит». Она оказалась права. За дверью стояли именно Лукас и Гилберт. И я позволила себе легкий вздох облегчения. «Все в порядке?» Кратко спросил Лукас, первым переступая порог. «Да». Я выдавила из себя слабую смешку, и наклонилась, чтобы поднять опрокинутый бокал. Можно сказать и так. Гилберт уже суетился около Габриэль, при виде того, с какой неподдельной заботой, он провел ладонью по ее лбу, проверяя нетрой температуры. Я невольно испытала укол зависти и торопливо отвела глаза. — Что вы нашли? — требовательно спросила я. «Ничего». В голосе Лукаса явственно прозвучала досада. И Максел в кресло напротив моего. Расстроенно провел рукой по волосам Ероша их. Затем Иска загрянул на меня. Мы осмотрели всю комнату. Чуть ли не на коленях обшарили все темные уголки в ней. Даже простучали стены. В поисках какого-нибудь потайного хода или тайника... где убийца мог бы переждать опасность, но безрезультатно. Я не понимаю, Хлоя, просто не понимаю. Вергерма убила существо из плоти и крови, это совершенно точно. Призраки не обладают подобной силой. По крайней мере, так считается. Но как тогда убийце удалось скрыться? Не растворился ведь он в воздухе, право слово. Я даже использовал несколько поисковых заклинаний, но все зря. «Впервые в жизни я попал в такую ситуацию, которую совершенно не могу объяснить!» Последнюю фразу Лукас практически выкрикнул, не в силах сдержать эмоций. И на кровати беспокойно зашевелилась Анна. Я приглушенно цикнула, и маг, опомнившись, продолжил уже тише. Так или иначе, но после смерти Вильгельма мы больше не обязаны оставаться в доме. «Естественно, нам надо отыскать способ спасти Габриэль, но, по-моему, крайне неразумно рисковать при этом твоей жизнью и жизнями Анны и Герды. И дело даже не в загадочном проклятии, которое в любой момент может поразить следующую жертву, а в том, что по коридорам дома, как оказалось, бродит безумный убийца. Поэтому мы с Гилбертом посовещались и решили, что намного разумнее будет отправить вас на ближайший постоялый двор». а мы останемся и постараемся разобраться в произошедшем. «Габриэль тоже поедет с вами», — торопливо добавил Гилберт и вновь ласково провел тыльной стороной ладони по щеке девушки, убирая ее растрепавшиеся волосы назад. «Вполне возможно, за пределами дома ей станет лучше, или же болезнь будет прогрессировать с меньшей скоростью, что поможет нам выиграть время». Что скрывать, идея Лукаса мне понравилась. По-моему, не было ничего постыдного в столь понятном и разумном желании покинуть имение рода мюрей и никогда больше не возвращаться сюда. Я не была здесь счастлива в детстве, а возвращение сюда обернулось настоящим кошмаром. И потом не стоит забывать, что, помимо прочего, я ответственна за сестру. Ей-то уж точно нечего здесь делать». «А если для излечения Габриэль потребуется ритуал с ее непосредственным участием?» «Все-таки поинтересовалась я, желая разрешить последние сомнения». «В таких делах промедрения порой смерти подобны, и вы можете просто не успеть до постоялого двора. Герда и Анна пусть уезжают, это даже не обсуждается, но я бы могла остаться и помочь». «Не стоит». Оборвал меня лукас с какой-то болезненной ухмылкой. Из рассказа Вильгельма ясно, что у нас на поиск лечения Дре Габриэль есть семь дней. Вряд ли все будет решаться в последние мгновения. Я надеюсь, нет. Я уверен, что мы управимся гораздо раньше. В комнате после столь самоуверенного выкрика мага повисло гнетущее молчание. ем глаза я заметила, как габриэль отвернулась и уткнулась лицом в подушку, после чего подозрительно громко задышала, словно сдерживая рыдания. впрочем и сам лукас, несмотря на смелые заверения всё таки не смог скрыть сомнения, которые помимо его воли отражались на лице затянувшуюся тишину нарушало лишь негромкое потрескивание полени в камине. И далекое, недовольное, ворчание грома. Видимо, над бесконечными вересковыми болотами Этой вечно сырой провинции Тарии Собиралась, то ли обычная для этой поры года, гроза. Я опять уставилась в почти погасшее пламя, Лениво лижущие темно-багровые угли, И почувствовала, как на глазах закипают слезы, «Ну почему я такая невезучая? Почему беды так и преследуют по пятам не только меня, но и моих друзей?» И тем внезапнее прозвучал громкий голос проснувшейся Анны. Она вдруг широко распахнула свои безмятежные голубые глаза, посмотрела прямо на меня и невозмутимо сообщила. «К нам гости!» В унисон этому раздался звон дверного колокольчика, без проблем долетевший до нас из прихожей. Усиленный входным заклинанием, он похоронным набатом отозвался в моих ушах, грохотом пронесшись по пустым тихим комнатам проклятого дома. «Сказать, что я испугалась, значит не сказать ничего». Сердце так стремительно рухнуло в пятки, что перехватило дыхание. В жарко натопленной комнате меня прошиб ледяной пот. Судя по ошеломленному виду остальных, они испытали похожие чувства. Герда побледнела и медленно опустилась на краешек кровати, где лежала Габриэль. Гилберт, до того мирно сидевший рядом со своей подругой, напротив, вскочил на ноги и воинственно сжал кулаки — Сама девушка стремительно спряталась под одеялом, словно столь хрупкая защита могла ее от чего-нибудь спасти. Даже Лукас заметно побледнел и переменился в лице. Только моя сестра спокойно улыбалась. Она по очереди оградела нас, будто убеждая что ее сообщение было действительно услышано и принято во внимание, потом вновь откинулась на подушки и устремила свой ярко-голубой взор на дверь, погрузившись в ожидание незваного визитера. — Кто бы это мог быть? — прошептала я с трудом шевеля, немевшими от страха губами. — Возможно, кто-нибудь из соседей? — и тут же замолкла. осознал как глупо и смешно прозвучало мое предположение. Во-первых, на дворе стояла глубокая ночь, явно неподходящее время для соседских или дружеских визитов. А во-вторых, сильно сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из местных жителей рискнул бы заявиться в имени Мюррей по доброй воле. Как говорится, слухами земля полнится, а следовательно вся округа давным-давно знает, о загадочной болезни, поражающей обитателей дома. Навязчивый звон колокольчика повторился. Правда, теперь он гремел намного дольше, демонстрируя нетерпение запоздавшего гостя. Кто бы ни явился к порогу дома в столь неурочный час, он явно не собирался так просто уходить. Интересно, кому так не имется... Словно разговаривая сам с собой, проворчал себе под нос Лукас. Медленно поднялся из кресла и нехотя сделал пару шагов к порогу, напоследок поверительно обронив через плечо. «Гилберт, останешься здесь и присмотришь за остальными. А я проверю, кого это принесло». «Зачем? Куда ты идти? Когда гость уже вошел?» Вдруг флегматично попросила Анна, и фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха, совершенно неуместного в подобной ситуации. Удивительно, но моя сестра, по всей видимости, не видела в сложившейся ситуации ничего пугающего или странного. Более того, мне показалось, будто она воспринимает все происходящее как увлекательную игру, в которой ей отводилась роль главного зрителя». А затем Анна Лукова подмигнула мне и вновь с доброжелательным интересом уставилась на запертую дверь. И тотчас же она затряслась от тяжелых ударов. Видимо, таинственный визитер устал ждать, когда ему позволят войти, и поспешил без спроса спрятаться под надежной крышей от надвигающегося ненастья. «Правда, удивляет!» то с какой быстротой он отыскал комнату, в которой укрылись единственные живые обитатели имения. И противный холодок вновь пополз по моей коже, заставив меня поежиться от предчувствия дурного. Если он зашел в дом без приглашения, то наверняка не демон. Скорее прочитала по губам, чем услышала я, Лукас неотрывно смотрел на дверь, почти беззвучно излагая свои рассуждения. «И неодержимый. Это хорошо». После чего с некоторым вызовом вздернул подбородок, горделиво выпрямил спину и твердым шагом отправился открывать. Краем глаза я заметила, как Гилберт — Вооружился кочергой, тенью скользнув от кровати Габриэль к камину и замер неподалеку от меня, воинственно сжимая в руках свое оружие. На пальцах Лукаса тревожно заорело какое-то заклинание, почти готовое сорваться в полет. Маг, стоя у запертой двери, несколько раз сжал и разжал кулаки, отчего чары запылали пуще прежнего. Затем бесшумно отодвинул засов и... и отпрыгнул в сторону, заранее вскинув руку в предчувствии атаки. Было тихо. О, небо, как же было тихо! Даже глухое ворчание грозы, подбирающейся все ближе и ближе к имению Мюррей, на какое-то время замолкло. Все мое внимание сосредоточилось на обычной дубовой двери. Наконец, с протяжным скрипом, она начала медленно открываться, и я заранее поднесла ладонь ко рту, чтобы сдержать крик, если за ней скрывается какое-нибудь чудище. Как ни странно, первыми нервы не выдержали все-таки у Лукаса. Когда дверь приоткрылась примерно на четверть, он вдруг резко взмахнул рукой. Отчего полыхающий багрянцем огненный шар сорвался с его руки и устремился через щель в темный коридор. Спустя миг там осрепительно вспыхнуло и что-то оглушительно загремело. Практически сразу грохот разорвавшегося заклинания перекрыл целый поток отчаянных ругательств. Видимо, столь горячий прием оказался не по нраву припозднившемуся гостю. Я глубоко вздохнула. Только сейчас, обнаружив, что в последнюю минуту забыла о необходимости дышать. «Странно. Кажется, голос, доносящийся из коридора, мне знаком. Но откуда?» «Одно радует. Призраки так не ругаются». Следовательно, нас навестил человек. Надеюсь, он не сильно пострадал из-за несдержанности Лукаса. Буквально тотчас же дверь распахнулась, явив на пороге невысокого, сухонького и очень разгневанного мужчину, чьи седые волосы стояли дыбом, а в глазах горел огонь ярости. «Какого демона?» — воскрикнул он, не утруждая себя приветствием. — Что здесь происходит? Да если бы я не кинул щит, от меня остались бы только обгоревшие ботинки. Вы совсем что ли с ума посходили? Кидаться чарами в того, кто вас спасать приехал. — Простите, я не хотел. — пока покаянно выдохнул, мгновенно покрасневший от стыда, Лукас. — Я думал... «А вы разве умеете думать?» Оборвал его неуклюжее оправдание едва не погибший старик, который в настоящий момент испытывал по этому поводу самые яркие эмоции. «Впрочем, даже если и умеете, то делаете это явно не головой. Вы...» И он захребнулся воздухом, видимо, выискивая наиболее подходящее случаю ругательства. «Доглас!» Я поспешила воспользоваться паузой и попыталась хоть как-то утихомирить разбушевавшегося экзорциста. «Дуглас Паттерсон? Это действительно вы?» Поверенный моей прабабушке, а именно он сейчас, на все лады крял, виновато повесившего голову Лукаса, осекся вновь, посмотрел на меня, и его брови удивленно взметнулись вверх. «Ой, а этот?» Недоверчиво поинтересовался он. Затем выудил из кармана теплого сюртука, какой-то незнакомый и весьма нерепое на первый взгляд приспособление в виде двух стеклышек, соединенных между собой проволокой, водрузил его на переносицу и смешно вскинул голову, вглядываясь в меня». Затем внимательно оглядел всех, собравшихся в комнате, начиная от лука, состоявшего в паре шагов от него, и заканчивая гердой, притаившейся в самом дальнем углу спальни. Покачал головой, бережно снял с носа причудривую и незнакомую мне вещицу, аккуратно положил ее на прежнее место и только после этого продолжил со знакомым мне сарказмом. Ба! Вся честная компания в сборе. Словно и не уезжал из-за ерни. И, конечно же, огненным шаром влепил меня лука Одри. Кто же еще способен на подобную глупость? Только артефактник. Пусть и талантливый, но ремесленник. Непонятно, с какого перепуга возомнивший себя боевым магом и специалистом по изгнанию демонов. Чем дольше Дуглас выговаривал Лукасу по поводу столь непростительного промаха, тем ниже несчастный мак опускал голову, пока практически не уткнулся носом себе в грудь. Уши опозоренного бедолаги предательски пламенели. «Но ведь все обошлось!» — робко проговорила я, сделав еще одну попытку оборвать поток нескончаемых обвинений. Вмешательство вышло крайне неудачным. Дуглас аж поперхнулся от моей неукрюжей попытки защитить Лукаса. Набрал полную грудь воздуха и воинственно сжал кулаки, не собираясь так легко утихомиривать свое праведное возмущение. И я обреченно вздохнула, осознав, что нам еще долго предстоит выслушивать крики едва не погибшего экзорциста. Спасение подоспело с неожиданной стороны. Пока Дуглас набирался сил перед новым приступом гнева, в комнате вдруг отчетливо прозвучал голос моей сестры. — На вас новая метка! — меланхорично проговорила она, внимательно разглядывая экзорциста. Сделала крохотную паузу и участливо поинтересовалась. — Наверное, было. «Очень болено!» Стоит ли говорить, что после этого на Дугласе оказались скрещены взгляды всех присутствующих в комнате? Даже лука осмелился на мгновение приподнять повинно склоненную голову, чтобы посмотреть на экзорциста. Дуглас моментально остыл после этого замечания, разжал кулаки... Петернёй небрежно пригладил, растрепавшиеся после вспышки праведной ярости, седые волосы и всё своё внимание обратил на мою сестру, сразу же забыв о Лукасе. «Анна!» — произнёс он, и на его губах заиграла какая-то странная усмешка. «Ну, конечно же, ты ведь из рода мюрей «Однако, право слово, я не ожидал увидеть тебя здесь. С чего вдруг твоя сестра решила вернуться под крышу всего дома? Я был уверен, что она не испытывала особого желания, когда-либо вновь повстречаться со своими так называемыми родственниками». «Все это он сказал, грядя на мою сестру. Но я не сомневалась, что прежде всего его слова обращены именно ко мне». «Меня сюда привезла Хлоя», — ответила она и, пожала худенькими плечиками. «И я рада, что оказалась здесь, ведь я вновь увидела маму». «Понимаю», — сухо отозвался Дуглас и устремил на меня испытующий взор своих березых от возраста глаз. «Это окна Хлоя». «Если честно, не думал, что встречу вас здесь, и уж тем более не предполагал, что с собой в путешествие вы захватите чуть ли не половину населения Айерни, не говоря уж о прочих личностях, которые слишком высокого мнения о своих магических способностях». Произнеся это, Дуглас покосился на Лукаса, желая убедиться, что тот понял злую насмешку в свой адрес. Но развивать эту уже малость надоевшую тему не стал, сразу же продолжив. Что же вынудило вас пуститься в столь долгую дорогу? Полагаю, отнюдь не нетёплые чувства к сводному брату и скорбь по умершему отчему не так ли? Вы хотя бы вступили в наследство Элизе Этвуд, или уже давно обитаете здесь? А то, знаете ли, мне было как-то недосуг отследить завершение той истории. «Вступила», — кратко подтвердила я. «Мы приехали сюда менее суток назад по приглашению моего сводного брата вильгельма «Вот как?» Медленно протянул Дуглас, словно не замечая, что я начала уже ежиться под тяжестью его испытующего взора. «И как первые впечатления от родового гнезда?» Я лишь горько скривила уголки губ, но не успела ответить. Именно в этот момент Габриэль разразилась очередным приступом мучительно волающего кашля. Затем обессиленная откинулась на подушки, и я с тревогой заметила на светлом одеяре крохотные капельки крови. На протяжении этой сцены никто из нас не пошевелился и ничего не сказал. Только Гилберт подсел на краешек кровати к своей подруге и с тревогой возрился в ее бредное, осунувшееся лицо. «Ясно», — кратко резюмировал Доглас, как только Габриэль прекратила кашлять. «Сдается, мне визит получился немного не таким, как вы рассчитывали». «Рассказывайте, Найна Хлоя, в какую передрягу вы вновь угодили?» «Меня неприятно царапнул насмешливый тон пожилого экзорциста. Он как будто совершенно не встревожился при виде приступа Габриэль, хотя наверняка в курсе происходящего в доме, иначе зачем он явился сюда?» «Однако сейчас была моя очередь отвечать на вопросы». «Я прекрасно понимала, что из всех, собравшихся под крышей имения Мюррей, только Дуглас обладает необходимыми знаниями и опытом, и при должном желании, и капельке усердия с легкостью выручит нас, вырвав из-под крыла надвигающегося неминуемого несчастья. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Если уж он не поможет, то бедняжка Габриэль обречена». а, возможно, рядом за ней погибнут и все остальные. Поэтому я не собиралась спорить с Дугласом, напротив, дала себе мысленный зарок во всем соглашаться с ним, лишь бы он не бросил нас в беде. Я глубоко вздохнула и, по возможности, кратко изложила события, приведшие нас в этот дом, точно так же, как совсем недавно рассказала об этом Лукасу. В завершении истории я заколебалась, не зная, стоит или нет упоминать о загадочной гибели Вильгельма. Она произошла так неожиданно, и при столь странных обстоятельствах, что я сама сомневалась в ее реальности, хотя собственными глазами видела тело сводного брата. Что-то еще? Уловив мои сомнения, отрывисто спросил Дуглас, который ни разу не прервал меня во время затянувшегося монолога. Лишь хмурил брови и яростно растирал подбородок, будто мой рассказ доставлял ему какое-то физически ощущаемое неудобство. — Да, — вместо меня ответил Лукас, немного приободрившись после того, как понял, что Дуглас больше не намерен призывать всевозможные проклятия в его адрес. — Дело в том, что Вергельм мертв. — Правда? — Дуглас с искренним удивлением вскинул брови. Неловко пошутил: "Надеюсь, не вы его убили?" Осознав, что он заманил вас всех в ловушку. "О, вы, не мы", с тяжким вздохом ответила я. "Хэ это что скрывать, когда я узнала, в какие неприятности он нас втянул?" то хотела лично придушить гаденыша. «Най нахло я!» Дуглас укоризненно языком, в то же время безуспешно пытаясь скрыть усмешку, которая предательски блуждала у него на губах. «Подобные выражения неприемлемы для девушки вашего круга и положения!» «Меня оправдывает то, что я воспитывалась в пансионе». «Парировала я. Так что в моем арсенале есть фразы и погрубее». «Не сомневаюсь». Мягко отозвался Дуглас, улыбаясь еще шире. Хотел было что-то еще добавить, но в последний момент передумал. Я предполагала, что после моих отправений Дуглас немедля отправится на третий этаж». чтобы воочию увидеть тело моего погибшего сводного брата. Однако экзорцист небрежным движением скинул теплое, изрядно поношенное пальто прямо на пол, повыше поддернул рукава старого сюртука и отправился прямо к Габриэль. Та при его приближении испуганно подтянула теплое пуховое одеяло выше, словно собиралась спрятаться под ним с головой. «Надеюсь, вы, молодой человек, не будете возражать, если я осмотрю вашу невесту?» Вежливо поинтересовался Дуглас у Гилберта, который ощутимо напрягся, когда экзорцист остановился рядом с ним. «Я...» Тот растерялся, поскольку не ожидал подобного вопроса. Грянул на Габриэль, молчаливо спрашивая совета, как поступить. «Встаньте!» — нетерпливо приказал ему Дуглас, не дожидаясь, пока девушка решит, как надрежит поступить в столь щекотривой ситуации. Криво усмехнулся. «Не беспокойтесь, не укушу я ее и не опозорю никаким образом». «Я уже давным-давно, не в том возрасте, чтобы позволять себе лишнего в общении с симпатичными молоденькими девицами!» Гилберт побагровел от смущения, но встал и посторонился, пропуская к кровати Дугласа. Через мгновение экзорцист уже сидел на его месте, пристально вглядываясь в лицо Габриэль. «Быть может, нам выйти?» «Нерешительно предложила я. Понимаю, что вряд ли Габриэль будет приятно, если Дуглас примется ее осматривать при таком скоплении народа. Вон как бедняжка зарумянилась в ожидании неизбежного позора». «Не стоит!» Дуглас покачал головой. «Вы мне не мешаете!» Затем нагнулся к Габриэль и ловко оттянул ей нижние века, Сначала на правом глазу, а потом и на левом. Недовольно пробурчал что-то себе под нос. Заставил ее выпростать руку из-под одеяла. И неполную минуту держал за запястье, видимо, считая пульс. Я напряженно средилась за каждым его движением, безуспешно пытаясь разгадать, какие мысли сейчас бродят в голове у пожилого экзорциста. Но все напрасно. На лице Дугласа не отражалось и тени эмоций. «Занятно!» Наконец констатировал он и отпустил руку Габриэль, которую девушка тут же одернула, вновь спрятав под одеяло. «Занятно?» переспросил Гилберт, и его голос опасно задрожал от возмущения. это все, что вы можете сказать в столь серьезной ситуации?» «Ведь речь идет о смерти или жизни!» «Но в данную ситуацию вы угодили сами!» С сарказмом напомнил Дуглас. И «Я, в общем-то, не обязан вас вытаскивать. Тем более, что мои услуги обычно стоят весьма недешево». «Я заплачу!» Тут же отозвалась я. «Дам столько, сколько вы запросите!» «Вы прекрасно знаете, насколько хорошо у меня сейчас обстоят дела с финансами. Так что, если проблема только в деньгах, то...» «Деньги!» Презрительно перебил меня доглас «К сожалению, далеко не все в этой жизни решается посредством монет. Но ваше щедрое предложение меня заинтересовало. Думаю, мы обсудим его позже». Как говорится, некоторые вопросы не терпят публичного обсуждения. После чего встал, больше не обращая внимания на Габриэль, и принялся задумчиво расхаживать по комнате, скрестив за спиной руки. «Ну как?» Потеряв терпение, осведомился Гилберт. «Вы вылечите, Габриэль?» «Я не целитель», — хмыкнув, произнес Дуглас. Поэтому глупо требовать от меня подобного. Лицо Гилберта после столь жестокой реплики растерянно вытянулось. Он явно ожидал иного ответа. Про Габриэлю говорить нечего. Бедняжка протяжно вздохнула, и на ее глазах заблестели слезы, которые она поторопилась скрыть, отвернувшись от всех. Однако я считаю, что ситуация не безвыходная. После томительной паузы, вдоволь насладившись произведенным эффектом, продолжил Дуглас. «Полагаю, здоровье милой Сьеры придет в норму, как только я разберусь с первопричиной происходящих событий». «Вы уверены?» — с робкой надежды спросила Габриэль. — Практически. Почти не разжимая губ, обронил Дуглас, остановившись напротив окна, за которым уже давно бушевала гроза. Отбрыски молний синеватыми синеватыми брейками затанцеварено его сосредоточено на хмуреном лбу и плотно сжатых губах. Немного подумав, Дуглас нехотя продолжил — «Абсолютно уверенным. Никогда и ни в чем нельзя быть. Но элементарный здравый смысл и мой без лишней скромности немалый жизненный опыт подсказывает, что в данном случае все должно обойтись без неприятных сюрпризов». Гилберт после заявления экзорциста не сумел сдержать шумного вздоха облегчения. Даже Габриэль заулыбалась. И при виде этой картины я ощутила, как цепкая рука дурного предчувствия, весь вечер терзавшее мое несчастное сердце, немного расслабила свою жестокую хватку. — Кстати, вы так и не сказали, почему приехали сюда? Набравшись смелости, задала я вопрос, который терзал меня с самого момента неожиданного появления Дугласа на пороге комнаты. «Почему приехал?» — переспросил Дуглас и рассеянно пожал плечами. «Я экзорцист, Найна, если вы вдруг забыли. Охотник за демонами и одержимыми. И мой приезд сюда обусловлен тем, что до меня дошли слухи, будто в имении. Свил свое гнездо очередной слуга Артиса». «Вот как?» Я переглянулась с Лукасом, который моментально стал очень серьезным, кашлянула и спросила чуть дрожащим от волнения голосом. «И кто же закручил договор с Богом мертвых?» Пауза тянулась нескончаемо долго. Дуглас стоял посередине комнаты, заложив большие пальцы рук за широкий кожаный ремень и раскачивался с носка на каблук сапогов, а потом обратно. И вот, когда я решила, что ответа так и не посредует, экзорцист негромко сказал. «В том-то и дело, Найна Хлоя, что одержимым был ваш сводный брат. Не правда ли? Очень странно, что он погиб».